Глава 30. Две недели мы с ним созванивались через WhatsApp. По утрам, когда я завтракала, а он еще лежал в постели. Когда я ехала в универ, а он шел к метро. В обед, когда он располагался в кафешке напротив банка. А я наблюдала, как из халенного сотрудника банка, причесанного и одетого в строгий черный пиджак, сокол перевоплощался в себя. Под пиджаком всегда носил футболки то с голой девицей держащий на цепи гепарда, то с ангелочком, держащим в обеих руках стволы. А после обеда пуговицы на пиджаке застегивались, и из кафе выходил очень деловой молодой человек. Вчера он отработал последний день и вечером сел в поезд Москва-Вологда. День стоял прекрасный, солнечный. Днем таял снег, образовывая во дворах огромные лужи, в которых отражалось голубое небо. В воздухе чувствовалось начало весны и пахло кострами откуда-то с полей. Птицы пели на еще голых деревьях. С приходом весны город будто ожил. Велосипедисты, скейтбордисты заполнили улицы, дворы и аллеи и хвастали друг перед другом выполняемыми трюками. Не спеша прогуливались влюбленные парочки, мамочки с колясками, дети, то на роликах, то с мелками в руках. У соседнего подъезда на асфальте нарисовали голубой домик, зеленый заборчик вокруг него, синее небо над крышей дома и большое солнце с длинными лучами почти до забора. А у нашего подъезда нарисовали большое сердце и аккуратно вывели надпись красным мелком «Наташа, я люблю тебя!» Ух, как заиграли гормоны у влюбленных! Как же им сносила крышу весна! Звонок от сокола застал меня в супермаркете. «Привет, лисичка, ты дома?» «Почти, я в супермаркете рядом с домом». «Понял». Он скинул. Я так ничего и не поняла. Положила в пакет яблоки, творог и яйца. Набрала его номер, но он снова сбросил вызов. Вышла из магазина и застыла на крыльце, как вкопанная. В мою спину вписалась и вырглась какая-то женщина, но я даже не обернулась. Стояла и, как заколдованная, пялилась на большого белого медведя, который махал мне лапой. А затем из-под мохнатой подмышки игрушечного зверя высунулось счастливое лицо сокола. «Это еще что за...» — подумала я и медленно направилась к этим двум. Мимо проходящие люди улыбались и наблюдали за моей реакцией. Я выдавила на лице фальшивую, но до ужаса счастливую улыбку, «Еще чуть-чуть, и аж щеки треснут». «Привет, меня зовут Миша, а тебя?» Грубым голосом заговорил Сокол. «А меня Эля зовут?» И взяла его за лапу. «Теперь я буду жить у тебя, и когда Егор будет уезжать, тебе больше не будет скучно». «А разве Егор еще куда-то уедет?» Нахмурилась я. «Еще один разок в апреле на преддипломную практику, а потом обещаю никуда от тебя». Он перекинул медведя в одну руку, второй рукой провел по моим волосам, убирая рыжие прядки за плечи. Затем его палец остановился на моих губах. «Моя лисичка», — улыбнулся он. «Я очень скучала», — соврала я. «Надеюсь, у тебя на сегодня нет планов?» «Есть». «Какие?» — нахмурил черные брови сокол. «Провести весь день с тобой». «Ну, раз наши планы совпали, то предлагаю начать с кино». Но для начала нужно отнести домой этого полярного толстяка. Мы сели в его машину, проехали сто метров и оказались в нашем дворе. «А на какой фильм пойдем?» «Да какая разница?» – улыбнулся он. Мы вошли в квартиру. Сокол быстро осмотрел мою лисью нару и сделал вывод. «Ничего так. Можешь пройти, не снимая обувь. Положи его на диван. Буду с ним обниматься по вечерам». Но он все же снял черные кроссовки с эмблемой «Адидас» и прошел в комнату. «Картины, которые висят на стенах, сама вышивала?» – спросил он. «Нет, моя бабушка. Она жива? Умерла. Извини». «Нет уж, дружочек, не извиню». «Никогда». «Ну вот, медведь, теперь ты будешь жить здесь», – послышалось из комнаты. Он вышел в коридор, надел кроссовки и остановился напротив. «Идем?» – спросила я. Но вместо ответа он подошел ко мне, и его рука мягко легла на мою шею. «Теперь можно?» И, не дожидаясь согласия, поцеловал меня. В мое сердце воткнулись ножи. Затем сокол на ощупь нашел язычок на молнии куртки и повел его вниз. «Не трогай!» Я оттолкнула его к стене и сделала пару шагов назад. «Мне показалось, что мы оба этого хотим». «Тебе показалось!» Быстро сказала я, и вышла на площадку. Он вышел за мной. — Эль, прости я, ты не должен извиняться. Я глубоко вздохнула и вставила ключ в замочную скважину. — Просто я пока не готова к настолько близким отношениям. Дело не в тебе. И в следующую секунду я вздрогнула от его крика. — А в ком тогда? — Во мне. Я достала ключ, убрала его в карман легкой спортивной курточки и обернулась встретившись с его сердитым лицом. «Я не понимаю тебя. Тебе противны мои поцелуи?» «Нет, нет, конечно». «А я думаю, противны». Прищурился он. «Целовать мраморную статую было бы куда интересней, чем твои губы». «Что?» — выгнула брови я. «Ты не ответила на поцелуй. Не так ведет себя человек, который скучал и ждал встречи. Ясно?» «Хорошо», — вздохнула я и взяла его за руки. «Поцелуй меня». «Ну уж нет». Усмехнулся он. Так не пойдет. Как так? Получается, что я тебя вынудил. Я сама прошу о поцелуи. Перебьешься. Ах, вот как! Засмеялась я. Значит, забастовка? Ага. И больше никогда не поцелуешь? Когда-нибудь обязательно. Можно узнать, когда? 31 февраля. Я серьезно. Сказала Эля очень грозно. Как маленький. Поехали, а то в кино опоздаем и он первым спустился по лестнице. Мы сели в его машину. «Похоже, приехали», — вздохнул он, в десятый раз пытаясь завести свой «Опель». «Аккумулятор?» «Видимо, я и утром еле-еле завелся. Долго стояла на морозе». «Поехали на моей?» «Придется». Моя машина завелась с полоборота, и мы наконец-то поехали в кинотеатр. Сокол расслабленно откинулся на спинку кожаного сиденья и начал рассуждать вслух. Кажется, я понял, в чем дело. У тебя еще ни разу не было, да? Поэтому ты боишься. Что? Усмехнулась я и резко затормозила на перекрестке на мигающий желтый. Не нужно этого стесняться. Наоборот, мне тогда же больше нравится. Буду у тебя первым, буду твоим учителем. Он положил руку на мое колено. А? Как тебе предложение? Когда придешь на первый урок? Ты ошибаешься. У меня уже было. Если не секрет, сколько раз? Один. Ну, хотя бы так. Ты с ним встречалась? Нет. Случайный секс? Можно и так сказать. Тебя что-то не устраивает? Ну, в идеале, мне бы хотелось быть у тебя первым. Можешь не переживать. Ты и так был у меня первым. Сдается мне, что ты соврала про спор, чтобы отмазаться от поцелуев. Неправда! Возмутилась я. Правда, правда. Слушай, я... Если тебя до этого сдерживал только спор, то мы бы сейчас не ехали в машине, а лежали в постели, целовались и наверстывали два месяца воздержания. А мы едем, погулять, черт возьми, в кино сходить, как будто парню и девушке, которые долго не виделись и ни разу не целовались, больше нечем заняться, кроме как шататься по городу. «А с чего это такая уверенность, что я была готова лечь с тобой в койку?» Меня довольно строго воспитывали, чтоб ты знал. О, святоша, ряса монашки не жмет. Очень смешно. Прыгнуть в койку с парнем, с которым ты не встречалась, тебе твое воспитание все же позволило. С этим парнем мы были знакомы с детства и начали встречаться за два месяца до выпускного. А на выпускном переспали. А еще через неделю я увидела его с девушкой из другой школы. Он оказался коллекционером имен и фамилий девушек, с которыми переспал. Устроили соревнования со своим дружком, у кого будет длиннее список к выпуску из школы. Я вжилась в роль обманутой девочки и рассказывала, едва не роняя слезы. Я долго приходила в чувство после такого предательства. Он многим демонстрировал свой список, поэтому на моей репутации было огромное темное пятно а для маленького городка это, мягко сказать, не очень. Именно этот случай и научил меня не торопить события. Как искусно я выкрутилась и нашла предлог не спать с соколом. А еще, если все парни такие, то с тобой я бы хотела насладиться проведенным временем перед тем, как ты запишешь мое имя в свой список и забудешь о моем существовании. Сокол слушал меня молча и с очень серьезным лицом. А когда я закончила свою байку, сказал только одно. «Скажи имя этого говнюка». «Если ты хочешь отомстить за мою честь, то расслабься. Это уже сделал мой брат. Он хорошенько надрал ему задницу и заставил извиниться передо мной». «Правильно сделал».